«Мне что?» — обиженно сказал Ванников, уверенный в исключительной надежности сучковатой дубины. «Деньги-то казенные, пусть они ими хоть подавятся. Да только неправильно это». «Правильно, Борис Львович!» — вздохнул Берия. «Бомбу сделать — это единственное, что правильно». Глава пятая. Штурм. Снятие с должностей. Ранней весной 1947 года Берия был в командировке в Сибири и вопрос о снятии Хрущева с должностей застал его там. Хрущев был избран первым секретарем ЦК ВКПБ Украины еще в 1938 году и с тех пор бессменно избирался на эту должность, а с 1944 года он был еще и председателем правительства Украины. То есть имел на Украине высшую и государственную, и партийную власть. И вот теперь его снимали. В 1946 году страшнейшая засуха обрушилась на Европу. Сильно пострадали все страны. СССР пришлось тогда помогать зерном дружественным Чехословакии, Венгрии и Румынии. Очень сильно это бедствие ударило и по Украине. Хрущев же, стремясь выполнить как можно больше Уже невыполнимый план по продаже колхозами зерна государству заставил колхозы продать почти все зерно, кроме посевных запасов. В результате уже весной 1947 года в сельских районах Украины начался голод. Сведения о голоде повлекли сначала выезд на Украину комиссии ЦК, а затем и рекомендации секретариата ЦК ВКПБ освободить Хрущева, от занимаемых должностей. Берия понимал гнев Сталина. Хрущев опять во благо всего человечества не думал о тех людях, которые ему были вверены. Но в Красноярском крайкоме он прочел справку комиссии ЦК, подготовленную под руководством секретаря ЦК Кузнецова, и эта справка сильно ему не понравилась своим явно обвинительным уклоном. Все огромные заслуги Хрущева затушевывались, а все недостатки выпячивались. Хрущев заслуживал наказание, но он заслуживал и справедливости. Когда член Политбюро, секретарь ЦК и одновременно первый секретарь Ленинградского обкома и горкома А.А. Жданов переехал в Москву и фактически возглавил партию, дав возможность Сталину больше сосредотачиваться на государственных делах, вслед за ним в Москву на руководящей должности перебралось довольно много ленинградцев которые держались вместе и особнячком. Особенно заметно это стало после того, как в начале 1946 года в Москву секретарем ЦК перебрался бывший Прежданове в Ленинграде вторым секретарем А.А. Кузнецов, который в ЦК курировал кадры партии и силовые министерства страны, определяя кадровый состав этих министерств. Немалую силу у ленинградцев составлял и Вознесенский партий, Тоже выходец из Ленинграда, возглавлявший Госплан СССР. Берия все время ощущал на себе какую-то враждебность этой группировки. Кроме этого, ему казалось, что Кузнецов, контролируя как секретарь ЦК кадры партии, добивается от них не преданности делу коммунизма, а преданности этой ленинградской группировки. За счет этого группировка набирала реальную силу без гарантии, что эта сила используется во благо государства. Все это Берии не нравилось, но у него не было фактов как-то выступить против такого местничества. Поэтому, когда ему, как члену Политбюро, позвонил в Сибирь Маленков, чтобы узнать его мнение по вопросу снятия Хрущева с должностей на Украине, то Берия не проявил партийной принципиальности, а как-то автоматически встал на защиту друга, заявив, что он против. Маленков удивился, поскольку все остальные члены Политбюро проголосовали «за». По вопросу выведения оставшегося без должностей Хрущева из членов Политбюро, Берия еще более решительно проголосовал против. Но тут его удивил Маленков, сообщивший, что против проголосовали и все остальные члены Политбюро, включая Вознесенского. Берия из Иркутска позвонил в Киев, стараясь как-то морально поддержать друга. Но Хрущев, сдававший Кагановичу дела, был явно подавлен Ведь до сих пор его никогда не снимали с должностей. В конце весны Берия опять был в командировке по атомным делам на Урале. Вернувшись в начале лета в Москву и доложив состояние дел Сталину, он узнал, что Хрущев живет теперь в своей московской квартире. Посему, отложив дела, Лаврентий заехал домой за гостинцами и поехал к Никите. Берия вошел в квартиру друга, обнялся и поцеловался с Никитой и с женой Хрущева Ниной Сергеевной. Вручил ей корзинку. Сегодня приехал из Свердловска. А тут мне прислали из Тбилиси немного фруктов. Постой, Ниночка, постой. Вынул из корзинки бутылку коньяка и подмигнул Хрущеву. Как думаешь, Никита, не выпить ли нам к чаю прекрасного грузинского напитка? Взял бы вина, но ты же хохол. Его не переносишь. Хрущев засмеялся, обнял Берию и повел в комнату. А Микоян твердит, что их армянский самогон лучше вашего... Ты же его знаешь, он же хвосту запротестовал Лаврентий. Нина Сергеевна быстро накрыла стол закусками и поставила поднос с чайными приборами. А сама вышла, чтобы не мешать мужчинам переговорить. Никита с ходу начал наливать себе водку в вынутый из-под стаканника чайный стакан и быстро пьянел. А Берия понемногу пил коньяк из рюмки. Белая все же лучше коньяка, хотя сегодня и она почему-то плохо берет, сказал Хрущев, предлагая Берии. «Давай и тебе в стакан». «Спасибо, Никита, но я хотел сегодня еще немного поработать». «А я вот безработный, мне можно». С глубокой тоской протянул Хрущев. «Да перестань ты, Никита, себе душу травить. Ведь из политбюро тебя не вывели, значит, с должности сняли временно. Не переживай, все утрясется». Хрущев пьяно ударил себя в грудь и заплетающимся языком спросил. «Лаврентий, ты мне друг, а я простой мужик, ты знаешь». Ты знаешь, что я сдохну, но тебя не предам. Но ты сейчас на это не смотри. Ты мне скажи, и не смотри, что я друг. Скажи честно, меня правильно сняли? Неужто коганович лучше меня? но Никита, ну прошу, не трави же ты себе душу. Но ты же сам слушал Кузнецова. Но он же такие факты привел, что какое еще решение могло быть? Ну ты об этом забудь. Однако Никита не дал Лаврентию закончить мысль. во «Вот, и правильно», — сказал Лаврентий. «Это все это, сука, Кузнецов. Это все эти курвы-ленинградцы. Они же под люка все извратили. У меня в прошлом году засуха была. Старики такой не помнят. реки пересохли. А Кузнецов об этом хоть слово вспомнил? Вроде я специально голод организовал. Неужели у меня дела хуже, чем в других республиках?» а «А что он про них сказал?» Передразнивая. «Некоторые недостатки». А у Хрущева на Украине, говорит, полный развал. под люка Бьет кулаком по столу. Это у меня-то развал. Хрущев пылал негодованием. А Вознесенский? План – это закон. А то я без тебя, Олуха из Академии, этого не знаю. ажданов их покрывает. И, несколько успокоившись, продолжил. Я товарища Сталина не виню. Его рукой ленинград водят. Но, Лаврик, попомни мои слова. Кузнецов и Вознесенский – это подлюки. Ленинградцы – это подлюки. Они и самого Жданова дурят, я чувствую. Хрущев, конечно, кривил душой. На самом деле он в этот момент глубоко ненавидел и Сталина. Но, само собой, несравненно большую искреннюю злобу он испытывал Кузнецову и Вознесенскому. Берия просидела у Хрущева около двух часов, пытаясь успокоить друга. Но потом все же засобирался. Никита провел его к хводной двери. «Спасибо, Лаврик, ты настоящий друг», — искренне признавался он. остальные? — Хрущев обреченно махнул рукой. «То, как приеду, Микоян у меня чуть не жил. А как в марте сняли, все. Сейчас уже пять дней в Москве, а он даже не звонит». После ухода Берии Хрущев долго, опираясь на дверь, стоял в прихожей в пьяной задумчивости. Но из комнаты вышла Нина Сергеевна с неожиданным сообщением. «Никита, тебе Кузнецов звонит». Хрущев, мгновенно протрезвев, прошел в комнату и заговорил в трубку очень приветливо. Нина Сергеевна, не закрыв плотно дверь, смогла услышать. «А, Алексей Александрович, добрый вечер». «А какие у меня безработного дела?» «Протоколы Политбюро просмотрел и свободен». «На рыбалку, говоришь? Завтра вечером?» «Почему же рыбка не побаловаться? Конечно, поеду. С двоенных времен на рыбалке не был». Хрущев положил трубку, взгляд его стал злым. Он не сдержался и вслух задал естественный в данном случае вопрос. И что же это вам, подлюки, от меня надо? Да еще и без лишних ушей. Утром следующего дня этот же вопрос задал себе и министр государственной безопасности СССР В.С. Абакумов, прочитав расшифровку этого подслушанного МГБ телефонного разговора. Виктор Сергеевич Абакумов не был большим интеллектуалом, но дело контрразведки знал очень хорошо, и возглавляя во время войны фронтовую контрразведку СМЕРШ, добивался больших успехов в обеспечении секретности проведения Красной Армии стратегических операций. Так, в июле 1944 года СМЕРШ обеспечил такую скрытность сосредоточения войск для белорусской наступательной операции Красной Армии, что немецкий генштаб только на четвертый день поверил что советские войска наносят главный удар именно в этом месте и уже ничего не сумел предпринять для отражения этого удара. Абакумов был сильным и самолюбивым мужчином, но недалеким, в связи с чем понятие карьеры связывал только с материальными благами, которые дает высокая должность. Из-за этой своей недалекости генерал-полковник Абакумов почти год после войны и упразднения СМЕРШа оставался не у дел. Но Абакумов был также с экс-спортсменом, коллекционировавшим победу московских интеллигенток. И ранней весной 1946 года он столкнулся у интеллигентных там со своим коллегой, первым заместителем министра государственной безопасности СССР, генерал-лейтенантом Огольцовым. А тем уже был недоволен тогдашний министр госбезопасности В.С. Меркулов. И Огольцову грозило, как и Абакумову, остаться не удел. у дел. У Огольцова созрел план найти себе начальника получше, в связи с чем он и посоветовал Абакумову сходить к только что переведенному в Москву секретарю ЦК А.А. Кузнецову и убедить того в своей личной преданности, подтвердив ее по возможности очень ценным подарком. Абакумов так и сделал, убедив Кузнецова в своей безусловной верности. Кузнецов немедленно организовал комиссию ЦК по проверке работы Меркулова. В то время достаточное количество высокопоставленных лиц в СССР Погрязло в воровстве, и особенно в воровстве военных трофеев. Но Меркулов был честен, и тогда Кузнецов его обвинил якобы в умышленном прекращении борьбы с троцкизмом во время войны и добился отстранения от должности с заменой Абакумова. Меркулов год отмывался от грязи, но на прежнюю должность его не вернули, назначив управляющим советским имуществом за рубежом. А Абакумов остался министром государственной безопасности с практически вассальной зависимостью от Кузнецова. С одной стороны, Абакумова это не сильно тяготило, поскольку Кузнецов был алчным и покрывал алчность Абакумова. Этим надо было воспользоваться, и оставив имевшуюся у него пятикомнатную квартиру брошенной жене, Абакумов приказал оборудовать себе новое гнездышко получше в 300 квадратных метров. МГБ на это потратило 800 тысяч рублей и выселила из отводимых под квартиру Абакумова помещений 16 семей числом 48 человек. И при молодой жене Абакумов не бросил свои жеребячие забавы в московских салонах. Таким образом, все у него было хорошо. Но, с другой стороны, Абакумов был мужчиной самолюбивым и с сильным характером. Ему претила роль шестерки при Кузнецове и Вознесенском. Непереносима была их заносчивость и чуть ли не явное презрение к нему этих академиков. Поэтому, узнав из подслушанного телефонного разговора о тайной встрече Кузнецова с Хрущевым, Абакумов решил на всякий случай выяснить, о чем будет договариваться его хозяин с опальным Никитой Сергеевичем.